Джеймс Роллинс. «Пирамида». Роман. Перевод с английского Сальниковой. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2009 год. Книга-загадка. Книга-бестселлер. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.